Аллорик очнулся на вершине скалы, высоко вознесенный над бушующим океаном. Он не узнавал этот мир, быть может, это была другая часть той самой планеты, которую Райзазель создал в его мозгу. — Видишь, что они сделали с тобой? — спросил Райзазель. Демон стоял за спиной Аларика. Человек поднялся, и Райзазель взлетел когда-нибудь выпустишь из рук свои орудия смерти, чтобы понять это? Прекрати это колдовство! Закричал Аларик. Ветер, остро пахнущий морем, засвистел в ушах и унес его слова прочь. «Что такое человек?» — сказал Рейзазель. «Если он ничего не значит для своих товарищей? Если он на острове, отрезанный от всех остальных. Что это за существование, Аларик? Все, кому ты доверял, все, кто верил тебе, умирают. Это смертный приговор. Посмотри, что они сделали с тобой. Аларик взглянул вниз с края утеса. Гладкая скала обрывалась почти вертикально у самого берега. Это была конечность пустынного полуострова, лишенного какой-либо жизни. А Ларик был совершенно один. — Я предлагаю тебе человеческую жизнь, — сказал Рейзазель. — Реальную. Мне нужно лишь знать, что мой долг исполнен. Когда это будет? Когда всему хаосу придет конец, и вор будет уничтожен? Такого не может быть, и ты знаешь, это не хуже меня. Какой смысл сражаться в битве, у которой не может быть конца, когда ты должен пожертвовать всем, что делает человека человеком? Человеческая жизнь, Ларик, счастье — исполнение желаний. Я показал тебе, кто ты теперь. Позволь же показать, каким ты можешь стать. Свободный от своего империума от долга, который ты не можешь исполнить». Позволь показать тебе покой и удовлетворение. Исчезни, демон. Забирай свой ад и гори в нем сам. Найдется ли другой такой узник, столь любящий свою тюрьму? Забудь об этом, ларик, обо всем, что отличает тебя от других. Нельзя ожидать от человека того, что выше человеческих возможностей. Откажись от этой сказки и... Живи... Рейзазель был прав. Ларик был совершенно один, оторванный от человеческой расы, которую поклялся защищать. Он еще раз заглянул в свой разум и решил, что цена, которую придется заплатить, невелика. Каждый, кто служит человечеству, должен пожертвовать чем-то ради долга. Это была жертва Ларика. Он оглянулся на Рейзазеля, потом шагнул с края утеса и полетел вниз. Он упал в океан, и океан стал воздухом. Это была пустота ни света, ни тверди, лишь свист ветра в ушах. — Бери то, что ты хочешь, — произнес в его голове голос Рейза Зелли. — Бери же! Для чего существовать, как не для этого? Холодная пустота рвала Аларика на части. У нее были ледяные пальцы. Аларику хотелось приземлиться, где-нибудь оглядеться и отыскать Рейзазелья, чтобы понять, в чем состоит эта очередная уловка. Внизу появилась земля. Аларик с грохотом рухнул на нее. Она была сухая и песчаная и уходила в бесконечность. Первым делом нужно было увидеть, где он. Солнце вспыхнуло перед глазами, словно белый цветок. Аларик огляделся, но... Во все стороны тянулась унылая равнина. Он поискал какие-нибудь приметные ориентиры. Вдалеке виднелись очертания города. Это был красивый имперский город с контрафорсами и гранитными орлами, знакомые ему по крепости Титана. Он внезапно очтился там, у знакомого порога. «Получи то, чего ты хочешь», — сказал Рейзазель. Сила, подумал Ларик, сила, чтобы покорять и исполнять свой долг, сила сокрушать зло. Он был королем, его трон окружила свито, склоняясь перед ним, сотни дворян и империума и представителей всех Адептус. На пальце у него был знак Инквизитора, в руке документ, подписанный За главным и и капли крови. Это давало ему власть над целым миром и над любым из других миров, какие он только сумеет вообразить. «Чтоб ты сдох», — сказал Аларик, — «ты и все ваше отродье». Он стоял во главе городского войска. Только теперь это был не город, а королевство, одно из многих в этом мире, присягнувших ему на верность. Он был в доспехах, великолепных, как у примарха, а вокруг него стояли космодесантники, легионы и легионы их, миллионы космодесантников, и они почитали его как короля и брата. Не было ничего, что они не смогли бы совершить. — Ты можешь получить все, что пожелаешь, — сказал Райзазель возможно. Нет ничего в пределах человеческого воображения, что не может быть даровано тебе. «Ты предлагаешь мне власть?» прорычал Аларик. «Думаешь, я подамся тебе за это?» «Ты не можешь отринуть свои желания, серый рыцарь. Посмотри вокруг. Ты имеешь все, что захочешь. И даже более того...» Аларик, Пожелал молнию в руке, чтобы поразить ею демона, и получил ее. Он захотел, чтобы Рейзезель очутился перед ним, готовый к смерти. Демон стоял перед ним на коленях. Все, что нужно было сделать Аларику, это взять то, что он хотел. «Я хочу все это, верно», — сказал Аларик. «Это приходит мне на ум, помимо моей воли. Как ты прекрасно знаешь, но есть одна вещь, которую я хочу больше всего. Одно жгучее желание, которое ты не можешь исполнить. — Назови его, — потребовал Райзазель. — Я хочу вселенную, в которой тебе подобные не могут существовать, — сказал Ларик. Рот Райзазеля открылся и снова закрылся, не произнося ни звука. Сила парадокса была слишком велика даже для слуги Дзимчи. Легионы Аларика исчезли, его город, обернувшийся тучи пепла развеял ветер, и его мир взорвался. Аларик был у конца времен. Перед ним, невероятно, было поле сражения, уходящее в вечность, и он ощущал каждый его дюйм. Здесь собралось все человечество, все благочестивые мужчины и женщины, которые когда-либо умерли. Тут были примархи, сангвилий, да более прекрасный, с серебристыми крыльями, лемон-рус, широко шагающий во главе стаи волков, джагатай-хан, на колеснице, сделанной из звезд. Величайшие легенды Империума были собраны здесь, и среди них были космодесантники и имперские гвардейцы. Простые граждане, те, кто искупил свои грехи, те, кого собрали, чтобы сразиться со злом. Ими командовал император, сверкающих золотых доспехах. Он был настолько великолепен, что разума Ларика не в силах был этого постичь. От него исходило величие. Не могло быть сомнений, что он повелитель рода человеческого, Бог. Воплощение будущего человечества. Вокруг его золотой фигуры стояли павшие братья Ларика. Он узнал Тейна, погибшего на Сартис, Майорис, Лукаса и Кардиоса, которых они потеряли на Хайронее. канонису Людмилу, убитую Валиновым на Ультравулканис, Юстикара Танкреда, Инквизитора Легею. «Юстикар Ларик, с улыбкой сказал Танкрет. Танкрет был огромный даже по меркам космодесантников. Под стать своему терминаторскому доспеху. Он хлопнул Аларика по плечу. «Ты с нами. Теперь мы в сборе». «Это она? Последняя битва?» «Конечно. Сыны Руса называют ее «Время Волка». Для людей хана — это охота на главную добычу. Для серого рыцаря — последняя битва с врагом. Смотри, вот они стоят, ожидая смерти. Ларик вслед за танкредом окинул взглядом поле боя. Неясная призрачная масса врагов стояла, ожидая атаки императора. На заднем плане смутно виднелись четыре могучих полководца. Один увенчатый рогами, другой — маг в развивающейся мантии. Третьим было извивающееся змей-подобное существо, а четвертым — разбухшая куча гнилья. Они были могущественны, они были ужасны, но они обречены на поражение. Им не устоять против императора и его верных. «Этого не может быть», — сказал Ларик. — Я этого не заслужил. Ему на руку легла рука, совсем крохотная по сравнению с его ладонью. Она принадлежала инквизитору Лигеи. Это была стареющая, но красивая женщина в темно-синим расшитом драгоценными камнями платье. Ларик восхищался ею так же, как великими магистрами своего ордена. Она печально улыбнулась ему. «Почему ты отказываешь себе в этом, Ларик? спросила она. «Ты так много сделал. Кто скажет, что ты не заслужил места рядом с Императором? Посмотри, здесь Костегатор, демон, которого ты уничтожил на Хайронее». Аларик увидел гигантскую фигуру демона в призрачных рядах врагов. «И здесь Гаргатулот, демон-принц, которого мы убили вместе». Подумай обо всех врагах, которых ты отправил сюда. Подумай о тех, кого ты спас. Ты спас меня, аларик Моя смерть была не напрасной. И этим я обязан тебе. И таких, как я, здесь много. Разве они ничего не стоят? Она сжала его руку и притянула его к себе. Твое место здесь. Ты заслужил это. Твой долг исполнен. — А Рейзазель здесь? — спросил Ларик. — Это неважно, — сказал Танкрет. Он лишь один из многих. Он не идет ни в какое сравнение с теми, кого ты победил. Ты всего лишь человек и не можешь надеяться одолеть всех демонов Вселенной. — Это не слово серого рыцаря, — сказал Ларик. — Пока хоть один из них ходит в реальном мире или... Размножается ворп, и наш труд не окончен. Я не останусь здесь, если тут нет Рейзазеля, убитого, среди врагов. Здесь ли он? Кто-нибудь из вас видит его? — Ты разочаровываешь меня, Юстикар, — сказала Алигея. Я думала, ты куда лучше понимаешь свою роль в галактике. — Это не слова инквизитора Лигеи, возразил Аларик. Он посмотрел на золотую фигуру Императора, возвышающуюся над ним. «А ты, мой Император, видишь ли ты во мне того, кто заслужил свое место здесь? Того, кто позволяет сознанию покинуть его, когда демон скачет у него в мозгу? Того, кого завлекают в компанию к врагам и трусам?» Император глянул вниз. Сотня ртов открылась на его лице. — И это все, на что ты способен, Райзезель? Это лучшее, что ты можешь предложить мне? Ложную победу над ворпом? И ты будешь повторять это снова и снова в качестве награды? — Я подбираюсь все ближе, Серый Рыцарь, — сказал Райзезель. — Ты не можешь этого отрицать, это лишь вопрос времени. Брат Танкрет и Инквизитор Лигей растворились. В расплавленном золоте. Оно затопило поле боя и сомкнулась, раскаленная добила над головой Аларика. Примархи и император исчезли из виду. Аларик селился вздохнуть. Он еще не умирает. Райза зель еще не наигрался им. Он сделал отчаянный неровный вдох. Рука его отыскала что-то за что можно было ухватиться, и он вытащил себя из Золотого океана. Над ним возвышалась башня из замороженной крови. От тепла его тело кровь таяла, образуя неровности и уступы, угрюмо, понуждаемый неизбежностью. А Ларик начал взбираться на нее. Вокруг подымались из океана разрушенные крепости. Каким-то инстинктом Ларик знал, что каждая олицетворяет собой чемпиона ворпа, убитого им. Потом все они исчезли. Осталась лишь одна. Ларик добрался до верха кровавой башни. Он весь был залит растаявшей кровью. Ее запах и вкус были повсюду. Казалось, весь мир состоит из нее. Он перевалился через парапет. Ларик заставил себя подняться на ноги. Перед ним стоял герцог Винолитор. В руке Ларика появился меч. Все, что ему нужно было сделать, это пронзить Винолитору грудь, или срубить ему голову, или вспороть ему живот и смотреть, как жизнь станет вытекать из герцога, пока он будет держать руками свои кишки. И тогда все закончится. Халварн будет отомщен. Винолитор медленно таял. Его доспех, пластины за пластиной, слетал с тела и поднимался по спирали. Штормовое небо. Наконец и его дворучный меч со стуком упал на пол и растекся, как ртуть. Внутри доспеха ничего не было. Винолитор, как и весь этот мир, был ложью. Ты думал, что найдешь его здесь? Разорвешь его в клочья, победишь его. Это лишь в твоем сознании, Аларик, сказал Рейзазель. Демон спустился с небес на серебряных крыльях. Винолетор очень далеко отсюда. Если ты попытаешься выследить его без меня, то никогда не сможешь до него добраться. Ты знаешь это, Алларик. Он слишком силен и слишком умен для тебя. Я. Твой единственный шанс. Аларик знал, что это правда, и чувствовал, как эта правда одолевает его. Он мог отрицать это, но понимал, что при этом будет лгать самому себе. Он хотел, чтобы Венелитор умер и не мог получить желаемого. Винолитор уже победил его однажды. А на Дракоазе герцог защищал сам повелитель Хаоса и его последователи. Вся планета, возлюбленная его богом. Без зелья Ларику не убить Венелитора. «Нет», — сказала крохотная часть Ларика, которая еще помнила, кто он есть. Все это неправда. Ты демон, ты это ложь, и все, что ты говоришь, ложь, есть другой путь. Вот как усмехнулся Райзезель. Назови же его. И тут Аларик увидел свой единственный шанс. Я читал, неуверенно начал он. Либер демоникум. Я смотрел вор, чувствовал, как безумие касается меня. Я слышал нашептывание демона в моем мозге. В моем мозге. Я видел. Увидел мертвый мир, который ожил, планету каннибала, пожирающую саму себя, чтобы выжить. Я видел хороших людей, убивающих друг друга по приказу безумца. Я сражался в этом проклятом мире на потеху темным богам. Я видел столько всего, столько, что это просто не могло быть в реальности. Он взглянул на Резезеля. Демон был прекрасен, но вся его сущность была лживой. Я не серый рыцарь, иначе как бы я мог видеть то, что видел, и сохранить при этом рассудок? Собрав остатки душевной стойкости и дисциплины разума, Аларик перечислил все, что он видел — Тела, растерзанные руками демонов, видение ворпа, ненавистное царство хаоса по ту сторону реальности, героев, обращавшихся к безумию и злу, уничтоженные планеты, осадок, оставшийся в душе от миллионов ужасных смертей. К этому добавились абсолютно уверенность, что галактика людей обречена и что хаос — это неизбежное состояние всех вещей. «Я молод» сказал Аларик. Я латная перчатка на его руке. Я копье в его руке. Хотя мы и проиграли. Я щит на его руке. Я полет его стрелы. Райзезель слишком поздно понял, что делает Аларик. Пока серого рыцаря защищал психический щит, ужас подобных вещений в силах был подействовать на Ларика, Так, как подействовал бы на обычного человека. Но когда ошейник Хорна... Убрал этот щит, разум Ларика стал уязвимым не только для существ вроде Рейзезеля, но и для самого Юстикара. Ему нужно было за что-то ухватиться. Он был молотом, он был серым рыцарем. Он оцепился за эту мысль и жадно прижал ее к обоим своим сердцам. Это должно было сработать. «Я — молот, я — меч, я — щит». «Я солдат в битве у конца времен!» На Аларика обрушился весь ужас сразу. Всего, все, что он видел, все, что сделал. Друзья, которых он потерял, жизни которые отнял. «Нет!» — вскричал Райзезель голосами стартов. Аларик лишился рассудка.